Глава двадцать девятая Татьяна Никифорова Это уже даже было не смешно. Я смотрела на девушку перед собой, а она уставилась на меня. Худенькая, даже субтильная. Про таких говорят, как палка, ниже меня на голову при моем среднем росте, злохмоченная, рыженькая и кудрявая, и при этом безумно симпатичная, а в глазах чертенята. А вы кто? спросила неожиданную гостью. Меня зовут Лиза. И я сразу поняла, какая такая Лиза, ещё до того, как она назвалась Генкиной невестой. На фоне шока забылись даже тревоги этого дня, расстройства из-за работы, беспокойства за Пашу. К чему всё это, когда передо мной та самая многообещающая пианистка, от которой Геннас бежал Катя. Кажется, Она пришла по его душу. «Вы проходите», — опомнилась я. «Да, было проще сказать, что Гены здесь нет, но все равно ведь найдет». А Лиза, даже не разувшись, прошла в комнату. Она казалась фурией в расстегнутой меховой курточке с мокрыми кудряшками волос. «Ну, здравствуй, Геночка», — уперлась кулачками в бока. «Ой, Лиза!» посерел тот. А что ты здесь делаешь? А здесь я. Что бы сказать? Знаешь, Гена, кто бросает девушек по СМС, только пустоголовые идиоты вроде тебя. Что? Не хватило духа приехать и сказать лично? Я думал, так будет лучше. Совсем стушевался Генка. Видимо, он решил, что одно сообщение решает всё. Ализа так не думала. Лучше, горячилась она. Думаешь, мне было приятно перед концертом вдруг узнать, что мой жених, вместо того, чтобы ждать меня, как обещал, уехал в другой город и нашёл там даму сердца? Кстати, где она? И обернулась ко мне. Я отрицательно покачала головой. И его девушка это я, поднялась Катя. Они с Лизой уставились друг на друга так, что, как говорится, Было бы смешно, когда бы не было так грустно. Паша на всякий случай тоже поднялся и готов был в любую минуту вмешаться. Мало нашим мальчикам боевых ранений. Надо чтобы ещё и девочки щиголяли заплывшими глазами. А я думала, солгал подлец, чтобы от меня отделаться. Прищурилась Лиза. Будем знакомы. Лизоветта. И протянула Кате тонкую музыкальную ладошку. Катя представилась та. И да, я знала, что у Гено есть невеста, но он говорил, ваша помолвка, как бы мягко выразиться, фиктивная. Да? Катя уставилась на Гено. Да ладно, расслабься ты. И плюхнулась на диван, огляделась по сторонам и спросила: Чистой чашки не найдётся? Чашка, конечно, нашлась, а мы изумлённо расселись по местам. Я бы не назвала нашу помолвку фиктивной, продолжила Лиза. Просто знаете, как оно бывает. Отцы давно дружат, мечтают, чтобы дети поженились, вот родители и договорились, что надо было нам встречаться. У меня никого не было, времени тоже не было, потому что всё уходило на музыку. Лена тоже был не против, но мы договорились, если у кого-то появится настоящая любовь, то мы честно расскажем об этом друг другу. Я когда получила сообщение, решила, что Гена врёт и просто не хочет жениться. Рада, что это не так. А классная девчонка. Значит, бить меня не будешь? усмехнулся Гена. Дурак, да. вспыхнула Лиза. Руки мой инструмент. Надо беречь пальцы. Так что извини, избиение виновных отменяется. Вы простите, что упала вам на голову? Решила проверить и понять для себя, что на самом деле происходит. Паша, Таисия Ивановна говорила: "Тебя можно поздравить с помолвкой". Паша покосился на меня. "Если Таня согласна выйти за меня замуж, то можно", ответил он. "Что? Это мне так предложение сделали? После увольнения явление чужой невесты, ужасной нервотрёпки и даже без кольца?" Я подумаю, пробормотала, прячась за чашкой. Видишь, пока нельзя, улыбнулся Паша. Таня не готова. Да кто ж так предложения делает? рассмеялась Лиза и сразу стала приятной и открытой. Где цветы? Где кольцо с бриллиантом? Скрепочи под окнами, а? Не надо ничего, вмешалась я, испугавшись, что Паше и правда последуют совету. Я согласна, только когда решим все наши проблемы. Ой, Татьяна, тебя ведь Таня зовут. Ни те ни кота за хвост. Я вон съездила на гастроли, приехала, а жениха-то нет. Шучу, шучу. Элиза снова заливисто рассмеялась. Ладно, раз уж тащилась через полстраны сюда к вам, продолжила она. Позвольте последнюю просьбу. Хоть город покажите, я тут никогда не была. Почему бы и нет? Вдруг согласилась Катя. Видимо, несмотря на двусмысленность ситуации, Лиза тоже ей понравилась. У меня завтра выходной. Танька теперь безработная. Пусть наши мальчики занимаются своими важными делами, а мы устроим прогулку и девишник. Идёт? Ещё бы. Именно поэтому на следующий день мы всей компанией слонялись по городу. Лиза с такой лёгкостью вписалась в круг моих подруг, будто была там всегда. Ещё и совпало, что и Оля, и Вика смогли к нам присоединиться. Мы колесили на Катином авто, горланили песни, подпевая радио и останавливались у местных достопримечательностей. Безумный денёк после не менее безумного. Только один со знаком плюс, а другой со знаком минус. Но как бы весело нам не было, я думала о Паше. Что он сейчас делает? Чем занят? Всё ли у него в порядке? Потому что, а как бы Паша ни храбрился, я видела, что он расстроен. Ещё бы. Он столько сил вложил в наш филиал, чтобы теперь его выставили чуть ли не преступником, который покрывал вредителя в моём лице. Жаль, что теперь его место займёт человек, сливший документы. Паша поделился своими подозрениями, и я была с ним согласна. Тяжело. Слишком тяжело всё это. И хорошо, что есть девчонки, а Пашка там один. Караоке. Поехали в караоке, предложила Лиза. Ай да, поддержали остальные, а я поглядывала на часы. Пора домой к Паше. Ну и обижать девчонок не хотелось. Поэтому решила посидеть с ними немного, а потом поехать домой. Ближайший караоке-бар обнаружила в соседнем районе. Мы валились туда шумной гурьбой, заняли ближайший кабинет и вопили так, что испугали бы и мёртвого. Девчонки, мне пора. В десятый раз взглянула на часы. Тань, ну не будь занудой. Заголосили все трое. Выйдешь замуж, вообще свету белого не увидишь. весомо добавила Лиза. «Так что гуляй, пока гуляется». И заказала следующую песню, а я пока селась на дверь. «Может, они и правы, но сейчас я нужна Паше, он там дома один. Или с Генкой. Но не в этом суть, а в том, что я уже скучаю и хочу его видеть». «Я сейчас вернусь», пообещала девчонкам, подхватила сумочку и сделала вид, что иду в дамскую комнату, а сама забрала верхнюю одежду. и вызвала такси. Уже из машины написала Кате, что уехала домой, что бы девчонки не ждали и не искали меня. Прогулки это хорошо, но не сейчас. Взлетела по ступенькам подъезда, открыла дверь и тихонько прокралась в квартиру. Паша сидел за столом, заваленным бумагами, и что-то выписывал из ноутбука. Опустила ладонье ему на глаза. Привет. Он перехватил правую ладошку и коснулся губами. «Ты что-то рано!» «По-твоему, уйти в одиннадцать, а прийти в девять — это рано?» Улыбнулась, наклоняясь ниже, чтобы поцеловать не только ладонь, а и губы. Генка ставил, что вы после полуночи вернётесь. «Катя, может, и после полуночи?» А я соскучилась. Паша осторожно потянул меня на себя, и я упала ему в руки, прижалась головой к плечу и затихла. «Так хорошо!» Я тоже соскучился, заявил он. И даже приготовил ужин. Ничего себе. Я едва сдержала смех. Хочу попробовать. Боюсь, тебе не понравится. Мне уже нравится. Потянула его за собой на кухню, чтобы найти омлет с сыром и большой кофейник. Паша не изменял себе. Омлет оказался на высоте, а кофе Паша заваривал как никто. Так что погибнуть от голода в этот вечер мне не грозило. Очень вкусно, сказала искренне. Ты восхитительно готовишь. У меня вообще много талантов, подмигнул мой любимый мужчина. Кстати, уже появились кое-какие идеи по поводу нового дела. Хочу попробовать другую сферу. Да? И какую? стало любопытно. Мы тут с Генкой думали, что будет интересно и мне, и ему, и решили, что туризм подойдёт. С перевозками в целом я знаком, кое-какие контакты есть, плюс будет стимул освоить что-то новое. Как думаешь? Уверена, что ты справишься, улыбнулась Паша. С кухни мы перебрались в спальню, тихо работал телевизор, показывали выпуск новостей, а мы обсуждали перспективы нового отдела. Не лучшее занятие для спальни, но почему бы и нет? Паша загорелся этой идеей, и я была счастлива, что он не хандрит из-за увольнения, а рвётся к чему-то новому. Мне тоже нравился туризм, и я была уверена, что если соединить наши таланты, успех непременно придёт. "Я хочу тебя, Катю, переманить", как раз говорил Паша. "Семейный подряд?" "А почему бы и нет?" «Кстати, насчет свадьбы. Мне тут уже третий раз, — пишет мама, — спрашивает, на какую дату бронировать билеты на самолет, потому что папа отказывается снова тащиться на автомобиле». «Ой!» «Вот и я говорю. Ой!» «Прости, я снова без цветов и кольца, но...» «Я согласна, Паш!» Потянулась за поцелуем. «Цветы и кольца — все потом. Сейчас были только мы двое и целый мир для двоих». И я целовала своего любимого мужчину, чувствовала исходящее от него тепло и силу и понимала, что несмотря на все проблемы, абсолютно счастлива. Паша стал моим миром, моей вселенной, подарил мне крылья, и я таяла в его объятиях, подавалась к нему, лишь бы не отпускал. Исходила с ума от счастья я. Паш, позвала его, уже засыпая. Что? Он приподнялся на локте. А знаешь, я тут на Новый год гадала. Да, ты что-то такое говорила, но отказалась признаваться, что тебе выпало. Улыбнулся он. Не выпало. Мы гадали на зеркалах. И знаешь, кого я видела? Тебя. Ты просто слишком много думала о работе, рассмеялся Паша. Вот тебе и пригрезился начальник. Фантазёрка ты, Таня. Нет, правда. Ничего не было, а и вдруг ты. Так что мне благодарить Гаданию за то, что ты обратила на меня внимание, прищурился Паша. Ну, в какой-то степени, занялась я, а потом рассмеялась, до того забавно всё это звучало. Не могла же я подумать, что мой грозный начальник на самом деле белый и пушистый. Я тебе что, зайка? А почему нет? Паша принялся меня щекотать, а я визжала и отбивалась, пока не поймал меня в объятия и не зацеловал. Кстати, чуть отстранился он. А что это за прозвище дурное? Паук, Константинович. Это не я, поспешно заверила бывшее начальство и вероятное будущее. И вообще, тебе идёт, между прочим. Значит, я паук. Паша снова применил запрещённый метод. и меня поцеловал. Да, и заманил меня в свою паутину, коварный, ответила я. Барахтайся теперь. Что ж, очень даже может быть. Легко согласился Паша, устраиваясь удобнее. Спокойной ночи, любимая. Спокойной ночи. Я закрыла глаза, прижалась к Паше и почти сразу уснула, чувствуя себя любимой. и самой самой